Оглавление, введение, историография, обзор источников, глава первая, избранная рада и ее падение, глава вторая, канун опричнены. глава третья, введение опричнены. Глава четвертая. Репрессии и земельная политика опричнены. Указ о Казанской ссылке. Глава пятая. Земский собор 1566 года. Глава шестая. Поворот к террору. Так называемый «Заговор Конюшева» Федорова-Челяднина. И. П. Заключение. Конец оглавления.